Глава 15. Я всё время была в сознании. К счастью. Те, кто находится без сознания больше нескольких минут, потом имеют кучу проблем. Поэтому я слышала, как Джи звонит на номер 911, а потом ДЖЭКУ. Всё это время я порывалась встать и сказать ей, чтобы она никуда не звонила, потому что со мной всё в порядке и помощь не требуется. Одновременно я прокручивала в голове, что теперь будет и кто следующий. Наши соседи, моя работа, мои дети. Мне просто необходимо найти Эллу и положить этому конец. Приехала машина скорой помощи. Меня наскоро осмотрели и внесли в здание. «Мы должны вас забрать», — сказал один из фельдшеров, посветив фонариком мне в глаза. чтобы удостовериться, что с вами всё в порядке. У вас может быть сотрясение мозга». Я покачала головой. «Я же не теряла сознание». «Возможно, вы просто этого не заметили», — возразил он. «Лучше перестраховаться, чем потом всю жизнь жалеть». «Нет, правда, я чувствую себя нормально. Мне просто надо немного отдохнуть». Я видела, как фельдшеры обменялись взглядами. Они уговаривали меня ещё 15 минут, прежде чем поняли, что я никуда не поеду. Потом появились полицейские, два парня в форме, не проявившие ни малейшей заинтересованности. «Так вы их не знаете? Никогда раньше не видели?» «Всё случилось так неожиданно», — ответила я, — «и это было недалеко от истины. Я даже не успела понять, что произошло. Ваша подруга никого не видела». Возможно, она вышла на улицу слишком поздно. Джина. Её помощь не так уж и требовалась. Лучше бы она ничего не знала. Кажется, они хотели меня ограбить, но у меня с собой не было сумочки. А как вы здесь оказались? Ведь ваш офис находится на верхнем этаже, верно? А вы очутились на улице даже без куртки. Теперь мне пришлось врать». «Я иногда выхожу покурить, но я забыла в офисе сигареты и уже собиралась вернуться за ними, когда они на меня напали». «Это были мужчина и женщина?» «Я уже сказала, что всё произошло очень быстро», — ответила я, чуть замявшись. «Ваша подруга сообщила, что на здании имеются камеры, так что мы посмотрим запись», — произнёс второй полицейский. Он был постарше первого, лет двадцати с лишним и более внушительного вида. Я кивнула, отлично зная, что камеры не помогут. Они следили за входом и передней частью парковки, не охватывая боковые стороны здания, и могли зафиксировать только въезд машины на парковку и выезд из неё. И вообще эти люди, возможно, появились не через главный вход. Был ещё один, о котором знали далеко не все. Если они воспользовались именно им, никаких улик не осталось. Я ведь вышла из бокового входа и прошла сбоку от здания, а Джина последовала за мной, потому что я пулей вылетела из офиса. Возможно, она хотела удостовериться, что со мной всё в порядке, но вышла она не сразу, поэтому от неё было мало толку. Полицейские могли спросить, как долго я находилась на стоянке, однако, вероятно, зададут этот вопрос позже. Сейчас я желала, чтобы они поскорее уехали. Что они и сделали, когда появилась машина Джека? Оставили мне номер телефона и обещали во всём разобраться. Я их почти не слушала. Меня интересовал только Джек, который был способен вернуть меня к нормальной жизни. «Ты в порядке?» — спросил Джек, обнимая меня. Полиция приезжала. «Всё нормально», — ответила я, прижимаясь к нему. Джина стояла рядом, а вот нашего босса и след простыл. Он спустился на несколько секунд и сразу же исчез. Наверняка сидит сейчас в своём кабинете, весьма озабоченный тем, как всё это отразится на нашей фирме. Что случилось? «Поедем, посидим где-нибудь. Я должна прийти в себя», — сказала я, взглянув на Джину. Нахмурившись, Джек обнял меня за плечи. «Конечно». «Тебе надо выпить кофейку или чего-нибудь ещё». Выйдя из здания, мы пошли к его машине. Она была припаркована кое-как и стояла криво. Похоже, он примчался сюда в панике и до сих пор не успокоился. «Извини, я не хотела, чтобы тебе звонили». «Ты смеёшься? Они были обязаны?» Усадив меня на переднее сиденье Джек сел за руль и, взглянув на меня, стал заводить машину. «Со мной всё нормально, Джек. Бодро произнесла я, глядя на его подрагивающие руки. «Поедем куда-нибудь подальше от этого места». Кивнув, муж нажал на педаль газа и быстро выехал со стоянки. Он следил за дорогой, но время от времени взглядывал в зеркало заднего вида, словно проверяя, нет ли за нами погони. Пропетляв наугад несколько минут, он остановился на безлюдной улице. Оглядевшись, он пару минут молчал, тяжело дыша, Вероятно, в его голове проносились десятки вопросов. «Расскажи, что случилось?» Мои руки предательски дрожали. Я знала, чем всё закончится, и страшно этого не хотела. Лучше притвориться, будто я ничего не знаю. Однако очевидно, что это не сработает. Всё началось ещё вчера, когда появилась Элла. На самом деле всё началось много лет назад, когда был убит молодой человек по имени Адам. Глубоко вздохнув, я взяла Джека за руку. «Мне так жаль». Я почувствовала, как на глазах наворачиваются слёзы. Мне было трудно заговорить, ведь начав, я не смогу остановиться. Я никак этого не ожидала, думала, что всё уже в прошлом. «Объясни, наконец, что происходит». Вчера у меня была новая клиентка. Женщина по имени Элла. Поначалу я ничего не подозревала. Обычная пациентка, у которой проблемы. Но когда Элла начала о них рассказывать, я поняла, что она лжёт. Я сделала глубокий вдох, чтобы унять сердцебиение. Я вся взмокла. Машина вдруг начала превращаться в гроб, безжалостно сжимающий моё тело. Я не сопротивлялась. и в то же время мне отчаянно хотелось сбежать от происходящего. Она кое в чём мне призналась, в ужасном поступке. Подобное признание пациента накладывает определённые моральные обязательства, поскольку речь идёт о самом тяжёлом преступлении. Она кого-то убила? Я не ответила Джеку. Она подробно рассказала, как это случилось, как она там оказалась и что сделала. Но когда Элла стала вдаваться в подробности, я уже знала, что она скажет дальше. Я точно знала, что и как произошло. Всё, что она сообщила, мне было давно известно. Но каким образом? Потому что это моя история. Не знаю, как такое возможно, но она рассказала о том, что когда-то случилось со мной и что сделала я. Покачав головой, Джек что-то пробормотал под нос, что-то похожее на слово «нет». Потом она выскочила из кабинета, и я даже не успела расспросить её подробнее. Я попыталась её догнать, но она уже уехала. «Я что-то не пойму, Сара», — тихо проговорил Джек. «Незнакомая женщина пришла к тебе на приём и обвинила тебя в убийстве? Это какая-то бессмыслица!» «Она ни в чём меня не обвиняла!» Просто рассказала свою историю и сбежала, вот и всё. Я не успела ничего сказать. «Сара», — произнёс Джек, сжав мою руку. «Откуда она могла это узнать? Кто ей рассказал?» «Я не знаю». «Ладно, разберёмся», — проговорил Джек, большим пальцем поглаживая мою руку. «И я почувствовала, что всё будет хорошо, потому что рядом был Джек, и он не допустит, чтобы со мной случилось что-нибудь плохое». Он не осудит меня и не бросит. Ведь, узнав обо мне самое страшное, он остался со мной и сидит рядом в машине, пока я плачу и делюсь с ним своими страхами.